В течение нескольких следующих месяцев Джеймс Макфарленд сделал две вещи. Во-первых, он публично осудил брата и отрёкся от него. Во-вторых, он закатал рукава и принялся учиться управлять банком. Пропасть между братьями росла с каждым днём и вскоре достигла размеров Гранд-Каньона. А поскольку, благодаря газетам и телевидению, подробно освещавшим ход следствия, репутация Уильяма оказалась основательно подмочена, никто и не подумал позаботиться о его сыне, которому на тот момент было всего лишь три с половиной года. В городе считали, что так проявляется высшая справедливость, и в доказательство своих суждений вспоминали то место из священного писания, которое было в Где говорилось, что Бог наказывает детей за грехи отцов до третьего и четвёртого колена. Должно быть для того, чтобы эти грехи не на роков не остались безнаказанными. Трёхлетний малыш очень скоро оказался в приюте. Но судьба младенца была, разумеется, далеко не главным вопросом повестки дня. Куда больше вкладчиков банка интересовала, целы ли их облигации. Появившееся в прессе сообщение об исчезновении ценных бумаг вызвало настоящую бурю. На следующий день после опубликования этой сногсшибательной новости перед банком даже собралась толпа, собиравшаяся линчевать Уильяма Макфарланда, но, на своё счастье, он в это время находился уже в федеральной тюрьме Атланты. Джека Макфарланда никто ни в чём не обвинял. Толпа выбрала жертву, и теперь за всё должен был ответить Уильям. Тем временем исчезновение облигаций на внушительную сумму привело к тому, что регулятор объявил банк проблемным ввиду дефицита средств для выполнения обязательств. Какое-то время спустя Джек даже получил распоряжение надзорного органа, согласно которому он должен был либо в срочном порядке найти где-то несколько миллионов либо закрыть банк. Получив этот документ, Джек подробно ознакомился с результатами аудиторской проверки и текущим балансом. Особое внимание он обратил на то, что большая часть пропавших облигаций служила залогом по выданным кредитам и попытался прикинуть, какие у него есть варианты. Вариант первый заключался в том, чтобы устраниться от проблем вкладчиков. Просто-напросто закрыв банк, поступил он так, и со стороны действующего законодательства к нему не было бы никаких претензий. Конечно, после такого шага Джек вряд ли смог бы ходить в церковь, но это он пережил бы с лёгкостью. Главное, он не был был банкротом. На счетах ещё кое-что оставалось. Второй вариант был сложнее. Джек мог сам профинансировать банк, Но откуда взять столько денег? И все же он выбрал второй вариант. Удивив большинство жителей Брансуика, да и всей Южной Джорджии, отправившись в Атланту, Джек нашел банк, открывший ему 10-миллионную кредитную линию под залог лесозаготовительной компании и земли, на которой она располагалась. После этого он лично встретился с каждым держателем облигаций, И не только официально простил им задолженность перед банком, если таковая имелась, но и пообещал выплатить разницу из собственного кармана. Например, тому, кто получил в банке кредит в 90 тысяч долларов под залог облигаций на сумму 100 тысяч, Джек прощал весь долг и вдобавок обязался выплатить 10 тысяч из своих денег. Или, точнее, не из своих. А из тех, которые были обещаны ему в качестве кредита в банке Судна сберегательной ассоциации, про слышав об этом не слыханом аттракционе щедрости, горожане говорили: "Хорошо, что хоть один сын Элсуорта унаследовал отцовский характер, иначе мы бы вовсе без штанов остались". Слухи о честном банкире разлетелись быстро, И вскоре возле банка стали появляться автомобили с номерами других штатов. Да и в городе отношение к Джеку переменилось. Те же самые люди, которые считали его мотом и заядлым картёжником, теперь при встрече с ним почтительно снимали шляпы. А в голове у Джека действительно были мозги, и неплохие. Просто раньше это не бросалось в глаза. Правда, ему потребовалось Очень много и тяжело работать, чтобы обратить случившееся в свою пользу. Однако с этим делом он справился на отлично. Всего через 2 года количество средств на депозитах удвоилось. Банк зарабатывал деньги с фантастической скоростью, и даже если бы у Джека был печатный станок, он вряд ли смог бы печатать их быстрее. В течение целых 25 лет Каждый следующий год был для Сутабанка лучше, чем предыдущий. Официальные кривые роста устремлялись вверх со скоростью космической ракеты, и жители Брансуика довольно быстро начали произносить имя Джека и слово «мэр» в одном предложении. Некоторые шли дальше и пророчествовали «будущий губернатор». Сам Джек, однако, никаких политических амбиций не питал, и с неослабевающим усердием продолжал делать добро из зла, причиненного его братом. Через полгода после исчезновения облигаций на 7 миллионов долларов, Уильям Макфарленд был предан суду по обвинению в ограблении собственного банка. На свидетельское возвышение один за другим выходили обездоленные вкладчики из Брансуика округа Глинн, с островов Сент-Саймонс и Си, а также несколько служащих сута банка, включая его нового директора. Шесть кассиров, положив руку на Библию четырехдюймовой толщины, и да поможет мне Бог, клялись, что вечером накануне ограбления облигации находились в хранилище. Четверо сотрудников полиции и двое дознавателей в штатском под присягой показали, что когда на следующее утро после торнадо они обследовали хранилище облигаций, там не было. Потом взял слово окружной прокурор, изложивший дело так, что ни у кого не осталось ни тени сомнения, единственным, кто в момент предполагаемого ограбления находился близ банка и имел возможность проникнуть в хранилище были Уильям Макфарланд и его новый приятель Джеймс Браун Гилберт. Единственным, кто кроме Уильяма Знал открывавшую дверь сейфа комбинацию был Джек. Но его алиби опровергнуть было очень сложно. Сразу шестеро уважаемых граждан, среди которых оказалось два церковных старосты, выходить на глазах у десятка в своих прихожан на свидетельское место и рассказывать, чем они занимались в задней комнате ресторана имя особенно хотелось, но что поделать? Показали под присягой, что в тот день Джек Макфарлан до утра просидел с ними. за карточным столом. Наконец судья вызвал Джеймса Брауна Гилберта. Он говорил много, но не сообщил ничего нового. К тому же, и у судьи, и у присяжных сложилось отчетливое ощущение, что у него в голове не хватает каких-то очень важных винтиков. Когда Джеймс Браун заявил, мол, он ни о каких бомбах не слышал и не знает, он не знает. Присяжные нахмурились и посмотрели сначала на него, а потом на Уильяма. Упоминание о бомбах хватило, чтобы основательно их разозлить. Принятое присяжными решение было простым и незамысловатым, как рельс. Для начала они признали преступление, совершённым по предварительному сговору. По их мнению, в хранилище побывал Уильям и только Уильям Значит, он и похитил облигации, так как исчезли они сразу после того, как он оттуда вышел. Никто, кроме него, не мог рассчитывать, что кража сойдёт ему с рук. Никто, кроме Уильяма, не мог открыть хранилище. Присяжные совершенно искренне полагали, что во время торнадо прочие потенциальные грабители и воры сидели по погребам и подвалам, прилежно молясь Богу. А коли так, значит, он открыл и украл туповатый Джеймс Браун понадобился уйти ему только для того, чтобы было на кого свалить вину. Точка. Суд был коротким, а приговор суровым. 47 лет в тюрьме и компенсацию ущерба в двойном размере. Когда судья зачитал это решение, собравшиеся в зале суда устроили овацию. Доля у Ильима в сутобанке подлежала распределению между остальными пайщиками, однако это покрывало лишь половину его долга перед банком. Кроме того, дело было в конце 70-х, когда базовая ставка по кредитам стремилась к 20%. В стране ощущалась острая нехватка наличных, поэтому найти покупателя, готового выложить за суту несколько миллионов, было нелегко. Чтобы покрыть остаток долга у Иллиему пришлось продать половину своей доли Джеку, который будучи в свою очередь связан необходимостью выплачивать десятимиллионный кредит, заплатил ему по 75% за каждый доллар. В итоге Джек стал собственником 61% акций банка и 3/4 акций лесозаготовительной компании. Любопытно, что пропавшие облигации исчезли бесследно. Чтобы как следует об этом подумать, у Уильяма было без малого 47 лет. Он тоже был далеко не глуп и прекрасно понимал, в каком тяжёлом оказался положении. Увы, сделать он ничего не мог, то есть почти ничего. Отца и жену он потерял, а никаких родственников, Джек не в счёт, которые могли бы вырастить и воспитать его малолетнего сына. У него не было. Город по-прежнему требовал, чтобы голову Уильяма Макфарланда принесли ему на блюде. Поэтому облегчить судьбу мальчика он мог только одним способом. Ему нужно было сделать так, чтобы жители Брансуика позабыли, что отец ребёнка преступник, отбывающий почти полувековой срок. И сидя в тюремной камере в Атланти, Уильям Макфарланд принял, как он говорил, второе непростое решение в своей жизни, подписал документ, согласно которому право опеки над трёхлетним малышом переходило штату Джорджия. Кроме того, Уильям настоял, чтобы личное дело мальчика было навсегда отправлено в архив без права выдачи кому бы то ни было без решения суда. Когда с формальностями было покончено, Уильям 19 дней лежал на своей тюремной койке, наотрез отказываясь от еды и питья. В конце концов, его отвезли в тюремную больницу, чтобы поставить капельницу с питательным раствором, но Уильям сражался с врачами до тех пор, пока от слабости не потерял сознание. Только благодаря этому он не умер от истощения. Ему всё-таки поставили капельницу И накормили с помощью зонда. Через 2 дня он пришёл в себя. После сильных успокоительных инъекций в голове плавал густой туман, но Уильям сумел пошевелить пальцами. Открыв глаза, он увидел над собой потолок, а не Бога и архангелов. Это окончательно убедило его, что он по-прежнему жив и по-прежнему в аду. Другие заключенные скоро прознали, что их сосед, бывший так называемый «золотой мальчик», ступивший на скользкую дорожку, и отреагировали соответствующим образом. Из Уильяма Макфарланда он на некоторое время превратился в Ви-Ил-Ли, причем это детское имя произносилось с нарочитой растяжкой, пародирующей сюсюканье гувернантки. Спустя пять не самых лёгких месяцев тюремного заключения Уильяма неожиданно навестил Джек. Это была их первая встреча после суда. Охранники привели Уилли и усадили на привинченный к полу железный стул. В помещении для свиданий было холодно, бетонные стены сочились сыростью. Столы и стулья были выкрашены в тусклый, шаровый цвет. На толстом слое краски были выцарапаны самые разнообразные нецензурные выражения, какие только существуют на свете, от трёхбуквенных сочетаний до стихов в 4 или даже 6 строф. Охранники за толстым стеклянным окном смотрели бейсбол и ели поджаренные свиные шкварки. Уильям. Начал Джек нервно потирая ладони. Кое что случилось. Уильям наклонился вперёд. Слова брата долетали до него как сквозь толстый слой ваты. Твой мальчик. Кто-то узнал, чей он сын и, в общем, Уильям слушал брата, слегка наклонив голову. Точно собака, которая разглядывает что-то непонятное. Некоторое время он словно пытался осмыслить услышанное, и Джек положил на стол письмо. Они подбросили вот это. Напечатанное на машинке письмо гласило: "Положи 4 миллиона в немаркированных 100-долларовых купюрах в непромокаемый пакет". И оставь завтра в полночь на методистском кладбище на могиле Клиффорда Уилоуза никаких копов, иначе мы пришлём тебе твоего сына в ящике из твоих собственных досок. К этому времени Уильям владел только 1/4 частью земельного участка в сути. Эти 6,5 тысяч акров оценивались в семь с лишним миллионов долларов. 5 минут спустя он продал их брату за 4 миллиона. Теперь у него осталось только то, что не понадобилось Джеку. Отцовский дом, в котором они росли, и где была убита его жена, и холм Дьюбиньона. Используя свои связи в банковском мире, Джек в течение нескольких часов обналичил необходимую сумму, переписал Серийные номера купюр, набил ими две коричневые сумки и оставил на указанной могиле. Чтобы защитить себя и подстраховаться на случай нечестной игры, Джеку положил деньги в сумки и отвёз их на кладбище в присутствии шерифа и одного из городских нотариусов. Как и было сказано в письме, они положили 4 миллиона на могильную плиту, а сами вернулись на парковку И сидели там в машине с включённым двигателем. Но похитители так и не появились. Час спустя все трое отправились на поиски мальчика, но никого не нашли. Деньги с могил это единственным образом исчезли. На следующий день кто-то подбросил на крыльцо суда сожжённый чуть не до углей труп ребёнка. Ещё через день один из уремных охранников просунул сквозь решётку камеры Уильяма газетную статью с ужасной новостью. Власти Джорджии совершили подлинный акт милосердия, ненадолго выпустив Уильяма из тюрьмы, чтобы он мог похоронить сына. Сначала его отвезли в морг и дали 15 минут, чтобы он мог попрощаться со своим единственным ребёнком. Потом его под охраной доставили на Бычье болото и переправили на остров. Там Уильям собственноручно выкопал небольшую могилу размером 2х4х6 футов рядом с тем местом, где были похоронены его жена и мать. 2 часа спустя его уже везли обратно в Атланту отбывать оставшиеся 46 с половиной лет. Снова оказавшись в тюрьме, Уильям как будто окаменел. Он не плакал, не проклинал судьбу и вообще мало на что реагировал. Вялый, точно сомнабула, он сидел на койке и по винуестью тюремного распорядку писал несмываемыми чернилами своё имя на воротниках тюремных штанов и рубашек. В течение следующих 2 лет Уильям не жил существовал. Он читал книги, изучал пособие по разведению орхидей, да и изредка заговаривал в столовой с столовой парой проворных рук в белых хлопчатобумажных перчатках, которые поддавали ему через раздаточное окно поднос с обедом. Руки во кошке принадлежали женщине, которую Уильям даже не видел. О том, что это именно женщина, он узнал, когда она впервые ему ответила. Лицом к лицу они встретились лишь ещё год спустя. Когда по причинам, выяснить которые мне так и не удалось, губернатор Джорджии подписал полное помилование и Уильяма выпустили из тюрьмы. У него не было ни отца, ни жены, ни ребёнка, ни денег, зато теперь он был свободен. Учитывая семейную трагедию, уже отбытый срок, а также некоторые вновь открывшиеся обстоятельства дела, неизвестные следствию на момент суда, было написано в губернаторском помиловании. Довольно расплывчатая формулировка. Не так ли? И что это за вновь открывшиеся обстоятельства? Я очень старался прояснить этот вопрос, но не приуспел. Оставалось только расспросить самого губернатора, но к тому времени он давно умер, и мне так и не удалось ничего узнать ни о новых уликах, ни о новых свидетелях. У Илия Макфарланд прошёл по шоссе почти милю, когда его нагнал запылённый мустанг. Машина остановилась, и из окошка высунулась рука в белой перчатке. Он хорошо знал эту руку, но впервые увидел лицо женщины, которой она принадлежала. Лорна Санчес была сногсшибательно красивой мексиканкой, похожей одновременно и на Меделин Стоу, и на Элизабет Тейлор. Примечание. Меделин Стоу родилась в 1958 году, американская актриса. Появилась на свет в семье белого американца и эмигрантки из Коста-Рики. Конец примечания. До того, как встретиться с дядей Уилли, она дважды побывала замужем и работала официанткой и уборщицей на полставки в столовой Фултонской окружной тюрьмы. Так что, когда дядя говорит, что познакомился со своей будущей женой, когда отбывал срок, это чистая правда. В первые 6 месяцев его заключения они почти не встречались, но за последующие 2 1/2 года узнали друг друга довольно хорошо, хотя ни разу не виделись лицом к лицу. Тётя утверждает, что дядя Уилли покорил её своим обаянием, вежливостью и особой манерой выговаривать слова. Дядя говорит, что она очаровала его своими макаронами с куриным фаршем и мелко покрошенным яйцом. «Трубы с мусором» на тюремном жаргоне. Если это так, значит, тетя Лорна очаровала не только его, а еще две сотни мужчин. — Ты можешь сесть в машину, — сказала ему Лорна, — но при одном условии ты должен пообещать, что впредь будешь говорить мне одну только правду каждый раз, когда откроешь рот, начиная с этой секунды и до самого конца. Дядя закинул за спину свой тощий вещевой мешок и, присев на корточке рядом с дверцей мустанга, сказал серьезно, «Мой отец говорил мне, что по большому счету единственное, что у меня есть, и единственное, чем я могу по-настоящему владеть, это мое слово». Он оглянулся на здание тюрьмы и закончил, «И до сих пор я свое слово держал». Дядя обещал ей бедность, трудности и постоянные сплетни, от которых не спрятаться и не убежать. Лорну это устроило. Они поженились и стали жить в доме, в котором дядя провёл свои детские годы. Впервые вступив в его прихожую, Лорна сразу заметила тёмное пятно на полу и спросила: "Что это такое?" Это долгая история. Но началась она не здесь, ответил дядя. В тот же день он отвёз свою жену в святилище, усадил на грубую деревянную скамью и, прислонившись к могильному камню Элсуорта, начал свой рассказ. Действительно, с самого начала. Через год обоим стало ясно, что Лорна скорее всего бесплодна. им потребовалось немало усилий, чтобы преодолеть многочисленные бюрократические рогатки, но в конце концов они всё же сумели зарегистрироваться как семейный детский дом. После проведённых мною исследований и после того, как я привёл свои открытия в некое подобие системы, записав их в виде краткого исторического очерка, у меня осталось немало вопросов. Кто На самом деле похитил облигации из хранилища. И где они сейчас? Зачем Уильям Оккару Макфарланду могло понадобиться грабить банк, в котором он сам был совладельцем? И если он всё-таки на это решился, то ради чего? Кроме того, на суде коронер показал под присягой, что на руках Перика Нара не было обнаружено никаких следов пороха. Между тем, если бы адвокат действительно стрелял в Элсуорта и Сюзанну из револьвера, у него на коже почти наверняка остался бы пороховой нагар. Кто же мог убить банкира и его невестку? И кто тогда застрелил самого Кеннера? Ну и, наконец, кто похитил Уильяма Макфарланда-младшего и как? Как о его местонахождении вообще стало известно посторонним, Если личное дело ребёнка было засекречено по просьбе отца, почему, взяв деньги, похитители всё-таки расправились с мальчиком? И как могло случиться, что за 20 с лишним лет ни одна из купюр, номера которых переписал Джек Макфарланд, так и не попала в оборот? Ах да, чуть не забыл. Мне по-прежнему очень хотелось узнать, какие такие новые обстоятельства заставили губернатора Джорджии помиловать Уильяма Окера Макфарланда